В этот вечер, когда они улеглись спать Наевшись жареных сдобных шаров Из всех четверых Пяти, если считать Иша Эдди и Джейк в наименьшей степени Занимали мысли Роланда Потому что больше всего его тревожила Сюзанна Стрелок не сомневался Что она уйдет от костра и в эту ночь А ему придется следовать за ней Не для того, чтобы посмотреть Что она будет делать Он и так это знал Нет, чтобы охранять ее Еще до заката солнца, примерно в то время, когда Джейк принес добные шары, Сюзанна начала выказывать уже знакомые Роланду признаки. Речь стала отрывистой, фразы короткими, движения резкими. Она рассеянно потирала висок или лоб над левой бровью, словно у нее там что-то болело. «Неужели Эдди не видит всех этих признаков?» – задавался Роланд. Действительно, когда они встретились с наблюдательностью, Эдди было хуже некуда, но с тех пор произошли разительные изменения, исключительно в лучшую сторону – И он любил ее. Любил. Как же он не мог видеть того, что видел Роланд? Конечно, признаки эти были не таким уж очевидными, как на берегу Западного моря, когда Детта готовилась к решающему удару, чтобы перехватить контроль над телом у Адетты. Но ведь они были, а если отличались, то не очень. С другой стороны, он помнил слова матери. «От любви глупеют». Может, Тэдди очень уж сблизился с ней, чтобы что-то замечать. Или не хочет замечать, — подумал Роланд. Просто отгоняется ему мысль, что нам грозит повторение пройденного. Как в тот раз, когда мы заставили ее увидеть себя и свою раздвоенную личность. Да только теперь дело было не в ней. Роланд давно это подозревал. Собственно, первые подозрения возникли еще до их долгой беседы со стариками речного перекрестка. А теперь знал наверняка. Нет, дело не в ней. Вот он и лежал, прислушиваясь к их замедляющемуся дыханию. Они заснули один за другим, сначала Иш, потом Джейк, Сюзанна, последним Эдди. Но не совсем последним. Роланд мог уловить едва слышный шепоток разговора людей по другую сторону холма, к югу от них, тех самых, что шли следом и наблюдали за ними. Скорее всего, не решаясь приблизиться и дать знать о своем присутствии. Слух у Роланда был очень острым, но люди эти находились слишком далеко, чтобы он мог разобрать слова. До него донесся с десяток реплик, потом кто-то громко икнул. И воцарилась тишина, если не считать легкого шепота ветра в кронах деревьев. А Роланд лежал тихо, вглядываясь в темное небо, на котором не светилось ни одной звезды, ожидая, когда встанет Сюзанна. Она и встала. Но еще раньше Джейк, Эдди и Иш ушли в ментальный прыжок. То Дашь.